Глава пятая «Как победить, даже если вы неудачник» Что, если вы бедны? Что, если вы уродливы? Что, если вы неудачник? Что, если вы нищий, уродливый, неудачник? Расслабьтесь и читайте. Дорогая доктор Татьяна, я губочная вожь. Недавно я выиграл бой за полость губки, где обитает чудный гарем красоток. «Но я начинаю подозревать, что не все девушки такие, какими кажутся. Некоторые из них напоминают парней, переодетых женщинами. А может быть, у меня паранойя?» «Одураченный из Калифорнийского залива». Многим мужчинам приходилось переживать по подобным поводам. Даже Гай Юлий Цезарь развёлся со своей женой Помпеей, услышав, что её соблазнил молодой публик Клодий пробравшийся в женском платье на праздник благой богини, вход на который был закрыт для мужчин. Цезарь был прав в своих подозрениях, однако ошибался насчёт соблазнения. Тем не менее, он не пожалел Помпию, заявив, «Жена Цезаря должна быть выше подозрений. Твои страхи куда более обоснованы, чем его». Некоторые самцы губочной вши чертовски похожи на самок своего вида, даже по размеру. Тогда как ты, наверное, вдвое крупнее любой дамы, эти самцы имеют вполне женские размеры. Или возьмём их уроподы – особые придатки, характерные для губочных вшей, креветок, комаров и других ракообразных. Твои уроподы такие большие, будто к тыльной части приставили пару изогнутых рогов. А у этих самцов уроподы маленькие и изящные, как у самок. Такие типы часто инкогнито проникают в гаремы. Чем больше гарем, тем выше риск. Так что если твой гарем действительно велик, боюсь, в него и вправду затесалось некоторое количество парней, переодетых девушками. А если ты приглядишься повнимательнее, ты, ручаюсь, обнаружишь, что и это ещё не всё. Если в колонии есть детишки, некоторые из них наверняка окажутся мужчинами. Почему так происходит? Пойми, без осторожности нет и доблести. У видов вроде вашего, где самки держатся многочисленными группами, каждую из которых под силу защитить одному крупному самцу, или у таких, где мужские особи охраняют территории, куда периодически заходят самки, мелким экземплярам не приходится надеяться на победу в прямом противостоянии. Крупный самец просто сотрёт в порошок соперника коротышку. В подобных обстоятельствах парни часто используют обходной манёвр, беря на вооружение тактику маскировки. Подобная встречается сплошь и рядом. Подобная тактика особенно популярна среди рыб, её практикуют около 120 видов. Один из них – сине-жаберный солнечник, пресноводная рыба из Северной Америки. Крупные самцы контролируют территории, куда самки приплывают метать икру. Впоследствии самцы берут под защиту икру и мальков. Мелкие самцы этого вида внешне напоминают самок и ведут себя как самки, флиртуя с крупными самцами, подобно девушкам. Когда появляется настоящая самка, поддельная тут же присоединяется к ухаживаниям и выбрасывает сперму в тот же момент, что и более крупный парень. Даже самые крошечные самцов в критический момент способны пулей вылететь из тени. Сезарю бы такие проблемы. Чем же определяется, будет ли самец использовать тактику маскировки? всякие раз по-разному. У некоторых видов самцы ведут себя по обстоятельствам. Возьмём для примера чёрную красотку Calapterics maculata. Самцы у этого вида стреко сохраняют территории по берегам рек, однако пожилые особи уже не могут справляться с этой задачей, их теснят молодые энергичные парни. Тем не менее старички не отчаиваются. Они тайком проникают на территорию других самцов и пытаются приударить за подвернувшимися девицами, пока хозяин занят войной или любовью. Схожим образом ведут себя пожилые мечехвосты. Они не пытаются встречаться с девушками в море, как их молодые соперники. А вместо этого грубо взбираются на берегу на совокупляющиеся парочки, добавляя в общую смесь и свою сперму. Есть и другие случаи. Иногда самец очень рано решает использовать тактику маскировки. К примеру, неблагоприятные условия в критический период роста могут отключить генетический механизм, отвечающий за создание мощного вооружения или многочисленных украшений. В конце концов, оружие стоит дорого. Так что нет смысла создавать его, если тебе всё равно не грозит выиграть хотя бы один бой. Похоже, именно так происходит с пчёлами Perdita portalis. Подросшие самцы этого вида бывают либо крупными и бескрылыми, с огромными нижними челюстями, приспособленными для драки, либо маленькими, крылатыми и с совершенно обычным ртом. Каким именно вырастет самец, зависит от того, как его кормит мать. Те, кто получает много пищи, вырастают крупными, а те, кому еды не хватает, остаются маленькими. Наконец, склонность к обманной тактике может быть заложена генетически, как у вашего вида. Система очень проста. Она основывается на одном гене в трёх вариантах. Альфа, бета и гамма. Каждая губочная вошь получает две копии этого гена, по одной от каждого из родителей. Если оба родительских гена получены в альфа-варианте, вырастают альфа-самцы. Если один из генов получен в версии бета, детёныш станет бета-самцом, то есть женоподобным экземпляром, независимо от того, каким был второй ген. Если же этот ген получен в вариантах альфа и гамма, или два гамма-гена, он становится гамма-самцом, детёнышем. Самкам губочной вши всё равно, с кем спариваться. Учёные полагают, что главное для них – партнёрство со своими товарками. Поэтому, когда самки покидают глубокие воды, заросшие водорослями, где они отъедаются, и перебираются на мелководье, чтобы спариваться и откладывать яйца, они обосновываются в губках, где уже живут другие дамы. Поскольку самки стараются держаться вместе, альфа-самцы, как правило, либо вовсе не имеют партнёж, либо получают сразу нескольких. Вот почему альфа-самцы ввязываются в сражения, которые длятся иногда до 24 часов, в попытках завоевать уже существующую женскую колонию. Вход в полость губки похож на дымовую трубу. Альфа-самец-хозяин прячется в засаде у входа, встав на голову, чтобы его устрашающие уроподы торчали наружу. Во время битвы хозяин пытается выкинуть захватчика из губки, а тот, бросаясь на вход, старается вытянуть защитника из трубы. Нетрудно догадаться, что если нападающий крупнее соперника, то он, скорее всего, выйдет из схватки победителем. Бетта и гамма самцов также тянет губкам, где уже обитают женские особи. Вам ни к чему обвинять себя в том, что некоторые из гамма-самцов всё же проникли в губку. Я уверена, что вы доблестно пытались справиться с ними, и, поймав хоть одного, немедленно выбрасывали его прочь. Проблема в том, что вы стоите на голове и пытаетесь поймать их ощупью. А ведь эти парни очень настырны. После множества попыток они, как правило, всё же ухитряются просочиться мимо вас и уползти вниз по трубе. А вот присутствие бета-самцов и правда унизительно. Ведь они не только выглядят как женщины, но и действуют так же» и получают доступ в губку, поскольку позволяют вам за собой приударить. Да-да, как и настоящие самки, они позволяют вам от души попрыгать сверху. Почему же ты не можешь, по крайней мере, вычислить бета-самцов и выкинуть их вон? Для начала уясни, что бета-самцы – самый редкий тип. В мужской популяции их всего 4%. Следующими идут гамма-самцы – 15%. Быть может, и не так уж и плохо иметь в своём гареме таких псевдоженщин. Ты хочешь спросить, не приведёт ли это к тому, что вся популяция превратится в трансвеститов? Не думаю. Когда один вид самцов имеет бесспорные преимущества перед остальными двумя, его доля в популяции неизбежно будет расти, пока два других не исчезнут. Поскольку мы знаем, что все три типа продолжают существование, значит, с точки зрения эволюции, каждый из них для чего-то необходим, хотя в иных обстоятельствах совершенно бесполезен. Удивительный пример того, как судьба самца может зависеть от других самцов, предлагает нам пятнистая ящерица – мелкое существо, живущее на каменистых скалах в прибрежных горах Калифорнии. У этого вида также существует три типа самцов – с оранжевыми, синими и жёлтыми горлышками. Самцы с оранжевыми горлышками крупные и драчливые. они контролируют большие территории. Самцы с синими горлышками помельче размером. Менее склонны к агрессии, и территории у них меньше. Самцы с жёлтыми горлышками похожи на чувствительных красоток. Они не вступают в драку и не имеют собственной территории. Понятно, что у каждого типа свой стиль отношений с женщинами. Оранжевые горлышки – ужасные волокиты. Они спариваются со всеми дамами подряд на своей территории. При этом частенько вламываются в поисках секса во владение соседей. Синим горлышком не требуется много партнёрш зато они страшные собственники и ревниво оберегают своих избранниц. А жёлтые горлышки, как вы, возможно, уже догадались, паразитируют. Они занимаются сексом самками, пока их не видят другие кавалеры. Получается, что каждая стратегия в чём-то лучше другой. Поскольку синие горлышки отличаются бдительностью, оранжевые редко получают шанс наставить им рога, Однако синий кавалер не в состоянии защитить свою сумку от более крупного и агрессивного оранжевого соперника. Самцы с оранжевым горлышком часто оказываются одураченными желтогорлыми собратьями. В результате чаша весов постоянно колеблется. Если в один год рождается больше самцов с оранжевыми горлышками, то год спустя их обгоняют желтые горлышки, а еще через год синие горлышки, и так далее и так далее. Так что, дабы достигнуть успеха, вам следует оказаться правильным самцом в правильное время. Примечание. Название «губочная вож калька с английского наименования равноногого рачка «Parascesculptor», для которого нет русского аналога. «Доктор Татьяна, здравствуйте. Я павлин, но у меня ужасно невзрачный хвост. Он небольшой, и некоторые глазки на нём размыты так что создаётся впечатление, что хвост очень хилый. Когда я распушаю хвост, самки даже не стараются выказать мне безразличие, они просто не смотрят в мою сторону. Как же мне произвести на них впечатление?» Невидимка из Шри-Ланки. «Найди себе компанию. Если не справляешься сам, компания зачастую может решить твои проблемы. Что за компания?» Это зависит от обстоятельств. У видов, которых небольшое количество самцов контролирует территории, а остальные робко слоняются на границах, стаи складываются как непрочно связанные группы, где бездомные самцы вместе сражаются за территорию. К примеру, у синеголовых губанов, коралловых рыбок Карибского моря, молодые самцы часто объединяются, чтобы отвоевать у крупного самца его территорию. Когда появляется самка, они поочерёдно спариваются с ней. Такие же картины можно наблюдать в южных колониях морских львов. У этих животных самцы втрое крупнее самок и, как можно догадаться из названия вида, обладают впечатляющими дривами. Крупные самцы имеют собственные гаремы, которые бдительно охраняют от молодых соперников. Но и у молодёжи есть надежда. Время от времени, собираясь группами до 40 особей, они атакуют прибрежную территорию, разгоняют гаремы, спариваются с самками или даже похищают их. Чтобы похитить прекрасную даму, самец хватает её в зубы, забрасывает за спину, после чего пытается отогнать спасителя, который часто садится на самку, чтобы не дать унести её. В вашем случае, однако, столь грубая тактика не сработает. Самки павлинов не живут в гаремах, они куда более независимы. Поэтому тебе больше подойдёт таковище – группа самцов, совместно демонстрирующих себя миру. Таковище – весьма распространённое явление у видов вроде вашего, где самкам от самцов нужна только сперма. Самки тоже могут устраивать таковище, но делают это редко. Таковище не строится вокруг мест пропитания, гнёзд и вообще чего бы то ни было, что самцу имело бы смысл защищать. Самки приходят на таковище исключительно разглядывать и сравнивать, выбирая самого сексуального парня. Сделав выбор, они спариваются с избранником и уходят в освояси. Для девушки эта система идеальна. Она может заняться сексом с понравившимся парнем, и ей даже не придётся вновь встречаться с ним утром. Для парней, однако, это нелёгкое испытание. Когда тебя оценивают, надо соответствовать. Вот почему именно на таковищах птицы устраивают удивительную демонстрацию своих талантов и самые интересные на Земле конкурсы красоты. Во время этих пышных действий самцов оценивают не по богатству души или умению быть хорошим отцом, а по внешнему виду, голосу, активности и прочим качествам, которые женщины считают сексуальными. У сатокара эусиностемус, рыбок, достигающих лишь 10 сантиметров в длину, дама считает сексуальным песчаные замки. Самцы строят конические сооружения из песка, перенося его во рту и насыпая новую порцию каждые 15 секунд. Это нелёгкая задача. Самые высокие замки, а самки предпочитают именно высокие строения, возводятся за пару недель и у основания достигают метра в обхвате. Это в 10 раз больше размеров самца. У молотоглавых летучих мышей из Западной Африки самки предпочитают самцов, умеющих кричать громче других. Вот почему внешность самцов этого вида довольно своеобразна. Они вдвое крупнее самок, их головы похожи на лошадиные, а гортань занимает больше половины объёма туловища. Во время брачного сезона самцы сбиваются в группы и часами орут каждый вечер и каждое утро, давая возможность дамам сделать свой выбор. «Почему, – спросишь ты, – я предлагаю тебе участвовать в таковище, если эта задача столь сложна? Тем более ты уже сказал, что не в состоянии справиться». Однако я всё же предлагаю тебе это по нескольким причинам. Первая причина носит общий характер. У многих видов, практикующих устройство таковищ, самки с большей благосклонностью смотрят на участников этих сборищ, нежели на самцов-одиночек. И чем более массовое таковище, тем больше симпатий вызывают его участники. Поэтому если ты не можешь привлечь самку в одиночку, то, по крайней мере, ничего не потеряешь, присоединившись к компании. Кстати, у павлинов, в отличие от многих других видов, на таковище есть специальное место для парней, страдающих от нехватки сексапила. Вторая причина имеет непосредственное касательство к твоей проблеме. Ты можешь сделать доброе дело, если соберёшь своих братьев по отцу, по матери или по обеим линиям, и появишься на таковище вместе с ними. В этом случае, даже если тебе самому не удастся найти партнёршу, ты поможешь им обзавестись подружками одним своим присутствием. Звучит не слишком вдохновляюще, понимаю, но поскольку у вас с братьями отчасти общие гены, то если они передадут свои гены потомству, оно получит и часть твоего генетического наследства. Как же тебе найти братьев? Это несложно. У павлинов братья всегда узнают друг друга, даже если раньше никогда не встречались. Не имею понятия, каким образом. Как в любом порядочном тайном обществе, ответ на этот вопрос известен лишь павлином, по крайней мере, на данный момент. Возможность таковать вместе с братьями делает вас отчасти избранными среди других такующих видов. Существует ещё лишь один вид, который практикует подобное братское такование – это тетерев. Таким образом, вы на голову опережаете других такующих птиц, собирающихся на таковище безродными бандами. Спросите любого уважающего себя мафиоза. С какой бы целью вы ни собирались, банда, состоящая из братьев, наиболее надёжна. Наиболее известный пример братской взаимовыручки мы наблюдаем среди львов. Львицы живут и небольшими семейными группами, в которых совместно воспитывают потомство. Возможность стать отцом детёнышей зависит от того, сколько времени лев сможет проводить в конкретном семействе львиц. А это, в свою очередь, зависит от того, сколько львов работают вместе с ним. Чем больше в прайде львов, тем больше времени каждый из них сможет проводить с прайдом. При этом, как оказалось, коалиции более чем из трёх львов всегда состоят из родственников, братьев родных или сводных, и примкнувших к ним кузенов. Львы могут создавать семьи с родственниками. В тройственном союзе обычно состоят трое животных из одного помёта, либо двое однопомётников и один лев, не состоящий с ними в родстве. Таким образом, братья и кузены, рождённые в одно время, неважно, крупные или мелкие, слабые или сильные, имеют больше шансов впоследствии обзавестись потомством. Точно так же и львица, давшая жизнь семирым детёнышам, впоследствии может рассчитывать на большее число внуков. Её сыновья смогут формировать более сильные коалиции. Примечательно, что этот механизм сформировался у львов в результате эволюции. Действительно, львы могут увеличивать шансы своих сыновей обзавестись товарищами. Проанализировав динамику появления потомства у львов, учёные обнаружили две любопытные закономерности. Во-первых, в самых многочисленных помётах сыновей обычно бывает больше, чем дочерей. Во-вторых, если несколько львиц в Прайде рожают одновременно, число мальчиков в помётах диспропорционально высоко. Как же самки синхронизируют рождение детёнышей? Не забывайте, когда новый лев захватывает власть над Прайдом, он первым делом убивает всех детёнышей. Из-за этого у львиц вскоре опять начинается течка. Таким образом, львицы беременеют практически одновременно и рожают тоже вместе, производя на свет внушительную компанию малышей. К тому времени, когда лев уже давно владеет Прайдом, рождение детёнышей становится менее синхронным. При этом, в ходе первой беременности, после смены хозяина Прайда, львицы чаще всего рожают сыновей. Как это у них получается, неизвестно. Так что, мой друг с хилым хвостом, если твоя мать переняла частичку львинной мудрости, ты не станешь распушить свой хвост понапрасну. «Здравствуйте, доктор Татьяна. Мэм, я сверчок полевой, и я ужасно раздражён. Я пою себе и пою, но ни одной девчонки вокруг как не было, так и нет». Последняя из замеченных мною девиц сбежала с каким-то подлецом, выскочившим из кустов, а на мою долю остались лишь несколько мух. Что я делаю не так? Сумасшедший скакун из Техаса. «Сэр, вы типичная жертва стратегии «ты заплатишь за ужин, а я провожу девушку домой». Наверняка у каждого из нас есть хоть один знакомый, попавшийся на эту удочку. У меня, по крайней мере, есть». Однако эта проблема наиболее остро стоит у тех видов, которые оповещают о своём местонахождении всех пробегающих мимо дам. Пока одни самцы действуют, другие прячутся в засаде. У некоторых карибских острокот, рачков, похожих на фасолины, самцы испускают сексуальные вспышки света, качаясь на волнах вскоре после заката. Откуда берётся этот свет? Самцы вырабатывают вещество, которое, взаимодействуя с водой, образует светящееся пятно. Проплывая по воде, самец оставляет за собой световой след. Разные виды астракод светятся с разной степенью интенсивности, соответственно, оставляя различные следы. Однако если вы забросите в воду сеть, вы обнаружите множество самцов, которые не дают себе труда светиться, вместо этого надеясь перехватить самок, которых привлечёт свет, испускаемый другим. Эффективность такого рода паразитизма зависит от соотношения в популяции паразитов и самцов, которые делают дело. В конце концов, не могут все быть паразитами. Кому-то всё равно нужно платить за ужин. Итак, постоянная тишина не годится. Девушки предпочитают тех, кто поёт, тем, кто неожиданно выскакивает из кустов. Однако почему же тогда не петь всем самцам? По целому ряду причин. К примеру, среди лягушек-быков паразитизм не предмет свободного выбора, а суровая необходимость. Лягушки-быки размножаются в прудах, и самые крупные самцы поют на территориях, которые они контролируют и храбро защищают. Увидев незваного гостя, они вступают с ним в борьбу, и, одержав победу, учат его уму-разуму, удерживая несколько минут под водой. Почему бы им просто не потопить побеждённого и избавившись таким образом от соперника? Мы этого не знаем. Возможно, они не хотят, чтобы разлагающиеся трупы загрязняли водоём». Поскольку размер всегда даёт преимущество в бою, мелкие самцы редко выходят победителями. Поэтому они стараются быть тише воды, ниже травы, оставаясь на границе чужих владений и высовывая из воды одну голову, чтобы наброситься на ошеломлённую самку, спешащую к крупному самцу. Однако у самцов полевых сверчков есть другая причина хранить молчание. Она кроется в мухах, о которых вы упомянули. Самки полевого сверчка предпочитают тех, кто поёт – Увы, такие же предпочтения имеют другие особы – мухи-паразиты. Они откладывают на теле певца свои личинки, которые растут, выедая его изнутри. Смерть этого несчастного – вопрос нескольких недель. Кроме того, будет ли кузнечик петь или скроется в засаде, определяется генами. Некоторые самцы от природы, менее других, склонны к пению. Однако преимущество тех, кто паразитирует на певцах, всё-таки в первую очередь зависит от количества мух-паразитов. В те годы, когда мух много, лентяи получают преимущество. Их гены распространяются в популяции. В годы, когда мух мало, преимущество получают певцы, и их гены, в свою очередь, расходятся активнее. Мы живём в жестоком мире. Бахромчатогубы и листоносы охотятся на поющих лягушек. Эти летучие мыши знают своё дело. Они отличают ядовитые виды лягушек от приятных на вкус и способны различить слишком крупный экземпляр и подходящий по размеру. Малая голубая цапля охотится на поющих сверчков самцов. Турецкий полупалый геккон сидит в засаде возле жилища сверчка самца и проглатывает каждую самку, которая приходит послушать его песню. Такова жизнь. Хуже того, некоторые хищники не только используют, но и имитируют «Песни любви» к примеру, пауки-охотники – настоящие хамелеоны по части химии. Взрослые самки, жирные, малоподвижные, по виду напоминающие кучки звериного помёта, в ходе эволюции разработали необычный метод охоты. Они захватывают добычу, используя некое подобие лассо. Это лассо представляет собой липкий шар на конце нити, который пауки ударом передней ноги швыряют в оказавшихся поблизости насекомых. Представители некоторых видов даже закручивают это лосо вокруг головы, словно герои спагетти вестерна. Как же они подманивают добычу? Оказывается, во время охоты они распространяют вокруг себя запах самки-мотылька. Разумеется, мотыльки-самцы слетаются разведать обстановку. Бедные парни. Поймав добычу, паук заворачивает её в шёлк и подвешивает на нить, чтобы сохранить до тех пор, пока не проголодается. При этом различные виды пауков испускают разные запахи, привлекая таким образом разные виды мотыльков. Примечательно, что и молодые пауки-охотники, и взрослые самцы во время охоты используют сходные женские запахи. По забавному совпадению, это запах самки-бабочницы, мухи, похожей на миниатюрного мотылька. Почему же взрослые самцы охотятся тем же способом, что и молодёжь? Потому что после рождения пауки-охотники практически не растут, оставаясь заметно более миниатюрными, нежели их самки. При этом юноши и взрослые самцы не пользуются лосо, Возможно, потому что из-за скромных размеров не могут успешно с ним управляться. Вместо этого они захватывают добычу четырьмя передними ногами. Однако время от времени добыча способна нанести ответный удар. Возьмём для примера оскопателей. Их гнёзда часто оказываются захваченными кукушками мира насекомых – серыми мясными мухами, откладывающими яйца в сотах осиных жилищ. Вылупившись из яиц, личинки мухи пожирают всю еду, заготовленную осой для собственных детей. Самцы мясных мух вьются вокруг осиных гнёзд в надежде встретить самку своего вида. Однако при малейшей неосторожности осы хватают врага и пускают его на корм собственному потомству. Что касается вашей проблемы, сэр, если ещё раз увидите этих мух, немедленно отправляйтесь к врачу. Возможно, вам потребуется серьёзная хирургическая операция. «Дорогая доктор Татьяна, я морская игуана, и меня буквально шокирует то, как ведёт себя наша молодёжь. Я то и дело сталкиваюсь с компаниями молодых игуан, которые мастурбируют на меня. Это отвратительно». Я уверена, во времена Дарвина они не осмелились бы на нечто подобное. Как заставить их прекратить это безобразие? С чувством омерзения с Галапагосских островов. Я получаю много писем от самцов вашего вида, расстроенных тем, что девушки их не замечают. Однако я впервые сталкиваюсь с жалобой противоположной стороны. Посмотрите на вещи с точки зрения самца». Вот он, раскрасневшийся, со острозубым гребнем, который тянется от короны до кончика хвоста на целых 20 сантиметров, готов к любви и жаждет пустить в дело один из своих пенисов. Да, как и у многих рептилий, у игуан два пениса – правый и левый. Однако пока он молод и невелик размером, у него нет ни малейшего шанса. И дело не только в том, что вы, дамы, предпочитаете спариваться с более взрослыми и крупными самцами. Главная проблема в том, что даже если он ухитрится взобраться на самку, более крупный самец сбросит его ещё до всякого оргазма. Вот почему молодые игуаны мастурбируют, едва заметив самку. Мастурбация сокращает время акта, необходимое для того, чтобы излить сперму, а значит, уменьшает риск того, что им помешают раньше, чем они кончат. Так что боюсь от этого никуда не деться. Ведь вполне вероятно, юные анонисты имеют больше потомства, чем те, кто предпочитает воздерживаться. Мастурбируют ли представители других видов? Да. К примеру, среди приматов мастурбацией часто занимаются представители обоих полов. Возьмём для примера дымчатого мангобея – обезьяну дымчатой раскраски, обитающую в Западной Африке, с длинным хвостом и примечательными пучками усиков на щеках. Некоторые самки этого вида руками стимулируют себя во время секса. Самцы и самки орангутанга мастурбируют с помощью секс-игрушек, которые делают из листьев и веточек. А одна самка-шимпанзе, жившая в частном доме, мастурбировала на журнал Playgirl с фотографиями обнажённых человеческих самцов. Причём особенно любила фото на развороте. Другие млекопитающие также не чужды самоудовлетворению. Самцы благородного оленя делают это, потирая отраву кончики рогов, Весь процесс от начала до сладострастного финала занимает лишь 15 секунд. И во время гона некоторые самцы предаются этому удовольствию по несколько раз в день. Но есть ли такие виды, которые, как морские игуаны, занимаются этим из страха быть прерванными в постели? Честно говоря, этот предмет никто особенно не исследовал, поскольку ученых учёных был смежный и куда более любопытный предмет для исследования – «большие яички». Крупные яички – традиционный способ для мелких самцов повысить шансы на отцовство. Логика проста. Виды, в которых некрупные мужские особи вынуждены хитростью пробиваться к самке, всегда рискуют вступить в конкуренцию спермы. Как вы знаете, этот вид конкуренции похож на лотерею. Чем больше билетов, тем выше шанс на выигрыш. Таким образом, мелкие самцы, у которых фабрика по производству спермы занимает более значительную часть тела, могут приобрести больше лотерейных билетов. И когда бы они не вступали в связь, их шансы на выигрыш будут выше. Ну а крупным самцам не нужно такое количество билетов, равно как и столь масштабные производственные мощности, так как они способны достаточно хорошо охранять своих самок. Вот почему между ростом мужчины и размером его инструментария обычно нет никакой корреляции. У крупного самца яички не обязательно большого размера. К сожалению, чаще случается наоборот. Рыба-мичман или калифорнийская поющая рыба – крайнее воплощение этого правила. Самцы этого вида обладают либо большим мозгом, либо крупными спермопроизводящими органами. Мужские особи с крупным мозгом роют небольшие пещерки гнезда под скалами в межприливной зоне. Подготовив жилище, самец начинает жужжать, привлекая самок. Каждый сеанс жужжания длится до четверти часа. У самцов этой разновидности хорошо развиты мускулы, задействованные при жужжании, и дополнительные нейроны, контролирующие эти мускулы. Появившаяся самка начинает метать икру в гнездо. Пока она это делает, самец каждые несколько минут приближается к ней сзади и вибрирует, выпуская сперму. Когда процесс, который может длиться до 20 часов, заканчивается, партнёр вышвыривает самку из гнезда, чтобы без помех охранять икру и петь, привлекая новых самок. Самцы второй разновидности с большими молоками проникают в гнездо в критический момент. Эти ребята не жужжат, для этого у них нет необходимого физического и нервного аппарата. В лучшем случае они способны кряхтеть, зато другая аппаратура у них что надо. По сравнению с умными самцами, молоки у них в 9 раз больше относительно общего веса тела. Этот орган у самцов второй разновидности настолько крупный, что живот у них выпирает, будто у беременных. Неудивительно, что они кряхтят. Вот почему умным парням не следует быть чересчур самодовольными. Ваши позиции прочны, пока вокруг не слишком много хитрецов. Когда их становится больше, вы оказываетесь втянутыми в конкуренцию спермы и вынуждены активнее производить сперматозоиды. А для этого нужны большие яички – Сравним две разновидности навозных жуков – Amphophagus benedis и Amphophagus taurus. Это представители множества видов навозных жуков, завезённых в Австралию из других частей света. Дело в том, что в Австралии нет эндемичных коров. Поэтому, когда эти животные были завезены на континент, они сразу же начали производить столько навоза, что местные навозные жуки не знали, как с ним справиться. В результате на выгонах скапливалось большое количество навоза. Чтобы решить эту проблему, навозных жуков с их выдающимися способностями по части переработки коровьих лепёшек Австралия пригласила в страну. Для этого по всему свету отлавливали навозных жуков, которые после карантина – карантин мне особенно нравится – были выпущены на австралийские просторы. Но вернёмся к теме. Жуки Антофигус бенедис и Антофигус таурус обладают схожей и на данный момент изученной биологией. Мужские особи бывают двух видов: крупные с рогами и мелкие без рогов. У больших самцов Antofagous binodes единственный рог расположен на спине. У Антофигус taurus, как следует из названия, два изогнутых рога на голове. Свидания самцов и самок происходят на свежих коровьих лепешках. Самки в парах с крупными самцами роют в навозе жилище, время от времени останавливаясь ради секса. Секс жуков-навозников учёным доводится наблюдать довольно редко. Однако известно, что Антофигус Бенедес ласкает партнершу двумя передними парами ног, затем взбирается на неё и начинает сотрясаться в спазмах, при этом похлопывая самку по спине передними лапками. Типичное гнездо навозников состоит из нескольких коридоров, расходящихся от центрального коридора. В конце каждого коридора насекомые укладывают шарик навоза, на который партнёша откладывает яйца затем запечатывая землёй вход в коридор. Самец помогает партнёше в сборе навоза и прочих хозяйственных лопотах. Однако всё же не любит оставлять без охраны главный вход. Это разумная предосторожность, поскольку мелкие самцы торопятся забраться в гнездо, пока хозяин не охраняет дверь, и вступить в связь с его подругой. А иногда наиболее прыткие малыши даже прокапывают себе путь в гнездо, вламываясь через дыру в стене. Однако подобные проныры представляют большую опасность для Антофигус таурус, нежели для Антофигус бенедис. У последних эти ловкачи составляют лишь треть мужской популяции. Таким образом, каждый крупный самец рискует сделаться рогоносцем в не самом лесном значении этого слова. Разумеется, мелкие самцы у подобных видов вкладывают больше ресурсов в производство спермы, нежели крупные особи. Соответствующие органы у них крупнее, а число сперматозоидов больше. При этом число мелких проныр у антофигу таурус составляет почти две трети мужского населения. И отличить большого самца одного из этих видов от маленького лишь по размерам тестикул невозможно. Итак, парни, которые переживают из-за маленького размера и не слишком выразительной внешности. Вот вам моё последнее слово. Кстати, девушкам с похожими проблемами это тоже относится. Самцы многих видов делятся на легко различимые типы. При этом физические характеристики коррелируют с чертами личности. Так что вы можете предсказать поведение парня в различных ситуациях, лишь взглянув на него. Число подобных типов и их характерные черты варьируют от вида к виду. Однако два типа встречаются чаще всего. Это верзила и коротышка. Верзила страдает от комплекса собственной полноценности. Он высокого мнения о себе, всегда готов к драке и проводит массу времени, прихорашиваясь и флиртуя с важным видом. У него обычно много подружек. Однако мысль о том, что одна из них может изменить, приводит его в ужас. При этом, хоть он и хорош собой, его оснастка, увы, не слишком впечатляет размерами. Коротышка скромно предпочитает держаться в компании других мужчин. Он недолюбливает драки, однако весьма бесцеремонен в обращении с женщинами. Ему не следует доверять, он никогда не хранит верность одной женщине и не постыдится обмануть лучшего друга. Но примечательнее всего то, что физически слабые коротышки обычно обладают впечатляющими мужскими причиндалами. Они предпочитают заниматься любовью, а не войной.